«Знаешь, Пол», — говорил Телгар, поглядывая на Оззи и Коббера, — «эти фотофобы цветка ветра оказались на удивление полезны при исследовании пещер. Они обладают совершенно поразительным инстинктом к скрытым в темноте опасностям, будь то провал в полу или простой тупик». Геолог улыбнулся. «По правде говоря, раз цветок ими больше не интересуется, я охотно взял бы их себе». «Ну и хорошо, что они хоть кому-то пригодились», — вздохнул Пол Найтро. Они с женой все утро тщетно пытались унять внучку Кити Пинг, до глубины души возмущенную приостановкой биогенетических экспериментов. «Когда они начинают тебе доверять», — между тем продолжал Телгар, «эти твари становятся совершенно безобидными. Кара просто обожает их первого птенца», — он усмехнулся. «А тот по ночам спит у нее под дверью». Прямо страж какой-то, да и только. Мы не можем допустить, чтобы эти ваши стражи бесконтрольно размножались, — быстро сказал Пол Бенден. — Не волнуйтесь, адмирал, мы проследим, — пообещал Оззи. — Но они весьма полезные звери и сильные, — добавил Коббер, — могут унести больше, чем весят сами. — Ну хорошо, хорошо, только присматривайте за ними получше. — И едят все, что угодно, — продолжал Оззи, — абсолютно все. И чистоплотные. — Да я уже все понял, — кивал адмирал. — Я просто хочу, чтобы вы согласовали вопрос о разведении этих... Пусть будут стражи с биологами. Ну, хотя бы с Полом и Бэй -Найтро. По правде говоря, — призналась Бэй, — сперва я относилась к ним с некоторой опаской и считала ни на что не годными. Но в пещерах фотофобия не такой уж страшный недостаток. Раз они оказались полезными, надо их использовать. «Какие у тебя планы, Телгар?» – поинтересовался Бенден. «Я слышал, ты закончил картографирование пещерного комплекса Форт Холда. Что дальше?» Еще самые первые зонды обнаружили на западном хребте месторождение кое-каких руд. Возить металл с Карачи – слишком дорогое удовольствие, особенно теперь, когда исправных скутеров становится все меньше и меньше. Лучше найти что-нибудь поближе к дому». «Как он изменился!» — воскликнула Бэй, когда Телгар ушел вместе со своими людьми. «Все мы изменились!» — вздохнул Бенден. «Скажите мне лучше, что делать с цветком ветра?» «А ничего не делать, пока она не переговорит с Эмили!» Ехидно улыбнувшись, предложил Пол Найтра. «В конце концов, цветок сама настаивает на этой встрече!» Адмиралу пришлось рассказать Чите Найтра о постигшем губернатора несчастье. Прошло уже двенадцать дней с момента катастрофы а состояние Эмили оставалось практически без изменений. Обиженная, проявленной по отношению к ней несправедливостью, это были ее собственные слова, цветок ветра заперлась у себя в комнате. Она заявила, что объявляет забастовку до тех пор, пока ей не позволят встретиться с Эмили Бол. Воспользовавшись случаем, Пол быстро перебросил ее сотрудников на более перспективные направления работы. Никто из них не возражал. Большинство были только рады такому повороту событий. Какие новости от Шона? С некоторым волнением поинтересовалась Бэй. Они с Полом неоднократно обсуждали затянувшееся молчание молодых всадников и в конце концов при... пришли к выводу, что оно умышленное. Шон, да и все остальные не слишком-то жаловали возложенные на них обязанности по перевозке грузов. Но чего еще они могли ожидать? Каждый должен делать то, что в его силах. Пол и Бэй и сами не очень доверили в проект Квана Марсо, следившего за личинками, собранными на участке Табермана в Калузе. Но раз им поручили ему помогать, значит, так надо. «Надеюсь, они скоро прилетят», — небрежно ответил Бенден. «Когда Кван планирует испытать своих червячков на северной почве, это скорее личинки, чем червячки», — отозвалась Бэй. «Мы их уже довольно много вырастили». И «Испытаем при первом же удобном случае». «Приятно слышать!» — криво усмехнулся Пол. «Вот завтра и попробуйте. Завтра самый хороший день для экспериментов». Пол и Бэй переглянулись. «Это правда, адмирал?» — осторожно начал Пол, «что вы не собираетесь сражаться с этим падением?» «Не собираюсь!» — кивнул Бенден. «У нас и на район, прилегающий к Форт Холду, скутеров не хватит. Так что, если эти червячки...» Или как их там могут хоть немного помочь? Давайте, экспериментируйте. Получится, мы все вам скажем спасибо. Оставшись один, Пол Бенден подошел к окну. Он стоял и смотрел на усеянное звездами чистое северное небо. Здесь, в форте, было несколько холоднее, чем в поселке. Но зато воздух казался чище, и до звезд было просто рукой подать. Порой Полу даже казалось, будто он снова в космосе. Тяжело вздохнув, адмирал сел за свой рабочий стол. Он включил компьютер и вывел на экран мрачные результаты, проведенные Джоэлом Лилейн инвентаризации. Если соблюдать режим жесточайшей экономии, используя скутеры только в самых крайних случаях, они, может, и дотянут до конца прохождения Перна через хвост этой приблудной планеты. Но все равно это будет не жизнь, а прозябание. Ни полей, ни лесов, ни огородов, ни пастбищ. Техника просто не в состоянии обеспечить надежное воздушное прикрытие для достаточно большой площади посевов. И потом, что будут делать колонисты, когда Перн вновь войдет в смертоносный шлейф? Пол вспомнил Табермана и отправленную им на землю аварийную капсулу. Знал ли он и те, кто ему помогал, как правильно заложить курс? Доберется ли капсула до Земли? Пришлет ли ФРП помощь? Если пришлет, то как скоро? И как отнесутся к ней потомки сегодняшних колонистов? Используя развитую технологию и ресурсы ФРП, проблему нити вероятно, решить можно. А собственные силы? Огнедышащие драконы? нелепая идеи из детских сказок и все-таки... ТАРИ? — изумился Питер Чернов, выбегая навстречу своей сестре. — Что вы здесь делаете? Питер сейчас работал суперкарго в, супер в семиноле и вид неожиданно появившихся всадников явно сбил его с толку. — Мы регулярно передаем отчеты о нашем местоположении и перевезенных нами грузах форт, — ответил Шон. — А что случилось? Ты сегодня какой-то не такой. — Да дела идут, неважно, — неохотно ответил Питер. Вам-то ни батарей, ни запасных частей не требуется. Вы и так летаете. Вон, наверное, и не знаете, что теперь полеты скутеров строго-настрого запрещены. Разве что в самых экстренных случаях. К тому же, — продолжал он, — сегодня над Форт Холдом пройдет падение. И адмирал Бенден объявил, что его придется просто пережидать. Мол, сил для организации воздушной защиты все равно не хватит. Да как же это так? — не веря своим ушам, воскликнул Отто. — Мне казалось, переезд на северный континент, даже не дослушав, — говорил Питер, — окончательно истощил ресурс аккумуляторных батарей. — А еще, — говорят, — будто Эмилибол попала в аварию. Ее уже несколько недель никто не видел. — Какой ужас! — прошептала Зорка. — Да уж, дела неважнецкие, — кивнул Питер, — очень даже неважнецкие. — Скоро и до вас очередь дойдет. Нам передали, что во время падения сидеть по домам и на всякий случай приготовить огнеметы. Хорошо еще, что кислоты у нас достаточно. Огнеметы, прошептал Шон и уже громко спросил. Так ты говоришь, сегодня в форте падение? В котором часу? Да прямо сейчас, ответил Питер. Оно начинается над бухтой. И у тебя тут есть огнеметы? Можешь, да, может, дашь нам десять штук? Десять штук? Огнеметов? Да зачем они вам? Огнеметы нужны девушкам, — Шон улыбнулся до ушей. Теперь и они смогут сражаться с нитями. Давай, не спорь, где они у вас тут лежат? Нельзя терять ни минуты. — Ты это о чем? — Ашаражина спросил Питер. — Я же сказал, падение сегодня, и оно уже началось. Вы даже через море не перелетите. Как все будет кончено? К тому же я еще должен связаться с фортом и сообщить, что вы здесь. Питер, будь человеком, не спорь. Покажи девушкам, где лежат огнеметы и где у вас запасные емкости с горючей смесью. А для меня достань, пожалуйста, фотографию форта. Или лучше их новой гавани. Драконы, да будет тебе известно, летают очень, очень быстро. Шон не дал Питеру времени на размышления. Отто побежал в контору за фотографиями. Тари, подхватив брата под руку, потащила его за огнеметами. Зашумели крылья. И рядом со складом приземлились золотые королевы. Шон и Давид тут же принялись подвязывать им на бока запасные емкости к огнеметам. Джерри и Питер Сэмлинг, тем временем проверили сетки с огненным камнем у бронзовых и коричневых. Переходя от одного всадника к другому, Питер Чернов тщетно пытался добиться от них ответа, что здесь происходит, что ему делать дальше, как он все это объяснит когда они вернут огнеметы. А потом все приготовления были закончены, и дракон заполнили желудки огненным камнем. «Проверить ремни!» — крикнул Шон. Он, разумеется, мог и не кричать. Драконы прекрасно слышали друг друга без всяких воплей, а всадники слышали дракона. В общем, телепатия — великая вещь. Но Шону просто нравилось отдавать приказы вслух. «Проверены!» — услышал он в ответ. «Мы знаем, куда летим!» Мысленно спросил Шон и, подавая пример остальным, развернул перед собой поспешно размноженную фотографию бухты-форта. Последний взгляд на скалы по краям, на длинный причал, на неуклюжие краны, наклонившиеся над водой. «Знаем. Мы проверили, что у нас над головой?» Шон посмотрел направо, налево, чистое безоблачное небо. «Проверили. Не забываем держать свое место в строю, а то нити...» А от нити телепортируемся вперед. Полетели. Поднявшись, насколько это позволяли ремни, Шон взмахнул над головой рукой и покрутил ладонью. Сигнал к взлету. Семнадцать драконов, как один, рванулись ввысь. Двумя большими клиньями одним поднимались в лазурь тропического неба. Затем прямо на глазах пораженного Питера Чернова драконы исчезли. Открыв рот, Питер глядел в пустое от горизонта до горизонта небо. Затем он бросился в контору и сел за рацию. «Форд, Форд, это Семинол, закричал он в микрофон. «Форд, вы меня слышите?» «Питер, это ты?» — услышал он голос своего брата Якова. «Слушай, тут только что была Тари. Она-она взяла огнемет и улетела. Питер, возьми себя в руки. Что за чушь ты несешь?» «Они все сюда прилетели». Они взяли огнеметы, запасные баки к ним и улетели. Все одновременно исчезли. Питер, успокойся и объясни, что там у вас стряслось. Как я могу объяснить, когда я сам ничего не понимаю? Кто у вас был? Тари и кто еще? Все всадники на драконах, все до единого. И куда они подевались? Они полетели в форт сражаться с нитями.